Глава вторая. Первый день в Варисфольде остался в памяти мешаниной картинок и образов. Вот мы стоим на причале, рядом с покачивающимся Хёккаром, вот мои руки трогает Гутред и тут же отстраняется с извиняющейся улыбкой. До свадьбы прикасаться к невесте запрещено. Вот и Ветта мнется, и на удивление молчит рядом с высоким синеглазом Ильхом своим женихом. Дальше нас усадили на повозку, запряженную лошадьми, и отправили в дом, где нам советы надлежало провести первую ночь в городе. Хозяйка, миловидная яркоглазая Дегни, живо провела нас по дому и объявила, «Ворисфольд вам покажут женихи совсем скоро. Пока отдохните, ваш путь был долгим. Но вам невероятно повезло, девы. Свою новую жизнь вы проживете в самом Ворисфольде. А это лучшее место на всей Земле, так и знаете. Нет башен чудеснее, чем три десятка великих башен. Нет воздуха слаще, чем воздух нашего берега. Нет города прекраснее». Мы советы хмыкнули на эту торжественную речь, но вынуждены были признать правоту Дегни. Я действительно не видела города красивее. Жаль, что прогулку по этому месту придется отложить. Дегни сказала, что нам не стоит гулять в одиночестве, пока не узнаем традиции и порядки фьордов. Впрочем, куда торопиться? Впереди целая жизнь в Варисфолде так что еще успеем налюбоваться и на сияющие башни, и на изумительные ярусные постройки, и на водопады, срывающиеся со скал. Дом, в котором нас поселили, стоял на пологом склоне за высокими елями. Внутри было три жилые комнаты и общая кухня. Здесь располагался очаг, на котором спора готовила Дегни, а мы с Светой пока лишь охали и наблюдали, плохо понимая, как управляться со всеми этими ухватами и чугунками. Сама Дэгни оказалась веселой и смешливой, к тому же чем-то неуловимо напоминала Лидию. Со мной девушка смеялась, а иветту опасалась. Впрочем, такова была реакция всех местных на эту строгую и язвительную женщину. Пока я несколько растерянно осматривала дом, и успела найти помещение для мытья. «Эннис, иди сюда!» А кликнула она. Я пошла на голос и оказалась в небольшой комнате с каменным углублением в центре и блестящим краном. «Поверить не могу! Неужели у варваров есть водопровод?» — воскликнула Иветта, а я покраснела. Не хотелось, чтобы милая Дегни услышала эти слова. «Кажется, они не такие уж варвары», — тихо произнесла я, поворачивая ручку. В каменную чашу потекла вода. Единой, теплая, и вето теплая вода. Как же прекрасно! Признаться, мысль, что придется всю оставшуюся жизнь мыться в лохане или бочке, меня сильно пугала. Мы понимающе переглянулись и рассмеялись. Вода текла в чашу. Голова кружилась. Она кружилась от всего. От этого дома с добротной тяжелой мебелью, резными столбиками кроватей, балдахином, меховыми покрывалами и сундуками с коваными крышками, где хранились ткани и запасы. От древнего очага с живым пламенем, от непривычных шерстяных платьев с разрезами по бокам, от запахов моря, сосен, нагретого камня, снега и еще чего-то совершенно нового и непонятного, чужого. Да, этот мир был чужим, пока не познанным, но мне он уже нравился. Все оказалось гораздо лучше, чем я думала. Город фьордов поражал великолепием, и здесь был водопровод. Ну разве не чудо? Дэгни всунула в дверь румяное лицо. Я принесла холстины девы, чтобы обтереться. На полке кувшин с мыльным взваром пахнет цветами и ягодами. Подарок Ильха Ингвара. Я улыбнулась и деликатно опустила взгляд, потому что строгая Иветта хоть и фыркнула пренебрежительно, но слегка покраснела. Ее жениха я видела мельком на пристани, на вид старше Ветты, но статен и красив. И, похоже, моей знакомой он понравился, хотя госпожа-врач и пыталась это скрыть. «Холстины? Надо же!» пробормотала Иветта, пряча лицо в ткани. «Ну что же, думаю, пора пробовать местную ванну. Но скажи, Дегни, как нагревается эта вода?» Простодушное лицо девушки на миг застыло, а потом дева развела руками. «Я не знаю, я умею печь хлеб, убирать и стирать. Вот и И Иветта нахмурилась, а когда наша гостеприимная хозяйка вышла, шепнула. «Мне кажется, от нас что-то скрывают, Энни». «И почему-то мне это не нравится». «Бросьте, Иветта!» — искренне удивилась я. «Вы сами называли Ильхов варварами. Так откуда простой девушке знать о водоснабжении города? Даже я плохо представляю, как работает водопровод». «Похоже, ты очарована и не хочешь обращать внимание на очевидные странности, а их становится все больше», — проворчала Иветта. Я смутилась, а женщина махнула рукой, показывая, что я безнадежна. К слову, мой Гудред врачевательница тоже почему-то не понравился. Слишком он прост, Эннис. Милый мальчик, но и только ни глубины, ни порывов, одни булки на уме, недовольно пояснила она. Так это как раз то, что мне нужно, смутилась я. Простой и добрый парень, пекарня. «Детишки! Боюсь, плохо вы себя знаете, дорогая, а его не знаете вовсе. Вы очарованы красотой фьордов и влюблены лишь в мысль о любви, но не в человека. Этот пекарь не тот, кто вам нужен. Я уверена, что буду счастлива с Гудротом». Иветта покачала головой с явным несогласием, но спорить не стала. Я была ей за это благодарна потому что от слов единственной женщины, связывающей меня теперь с прошлым, стало не по себе. Впрочем, я быстро выкинула сомнения из головы и отправилась обживаться. После горячего купания нас ждала вкусная, хоть и простая еда. Я облизывала пальцы, не в силах удержаться, смакуя ароматный густой суп, жаркое и варенье из кисловатых ягод. «Наша то ли хозяйка, то ли прислужница потихоньку объясняла нам местные нравы. Молились Ильхи перворожденным, Правда, кто они такие, я так и не поняла. Вероятно, первые люди, заселившие эти земли». «Чтобы вы могли войти в дома женихов, надо пройти обряд», — пояснила Дегни. Иветта закатила глаза, но слушала внимательно. Ваши будущие мужья при воинах и главах рода назовут вас своими нареченными, возьмут под свою руку и пообещают защиту и покровительство, а вы дадите свое согласие во всем слушаться и почитать новый дом и семью». Тут Ветта слегка поперхнулась травяным чаем, и я заботливо постучала ее по спине и спрятала улыбку, «Да уж, почитать кого-то моя своенравная приятельница точно не привыкла. После обряда вы войдете в дом жениха, нареченной, и станете жить там до свадьбы. Прикасаться к невесте Ильх не смеет, а если такое вдруг случится...» Дегни озорно подмигнула. «Должен подарить подарок! Новое платье или украшение! Иные девы до свадьбы сундуками даров разживаются!» «Изумительное варварство!» — пробормотала Иветта, пряча лицо за чашкой. Только дымчатые стекла ее очков блеснули в свете лампы. «Обряд наречения состоится уже завтра на скале Хёггов. Сначала для Эннис, потом для Иветты» огорошила нас местная жительница. Женихи пришлют наряды и родственниц, чтобы помочь одеться и подготовиться, так что сейчас самое время отправиться спать. И пусть хранят ваш сон перворожденные хёгги. Хёгги? Хёгкар? — удивилась я. Что означает это слово? Но тут Дегни вспомнила о каше в очаге и, сорвавшись с места, унеслась. Мы лишь переглянулись. Впрочем, что-то выяснять уже не было сил. Удивительный день оставил внутри ощущение удивления и радости, но и усталости тоже. Поэтому, со смехом пожелав друг другу милости, неизвестных нам хёггов, мы разбрелись по комнатам. В углу моей тлела лампа, освещая уютное маленькое помещение. Было тепло, хотя в Ворисфольде еще дули холодные зимние ветра. Путаясь в непривычных завязках, я сняла верхнее платье и обувь, пригладила нижнюю сорочку и залезла под меховое покрывало. У изножья лежало несколько горячих камней, согревая постель. От льняных простыней пахло травами и свежестью. И засыпая, я была уверена, что сделала верный выбор. Здесь теперь мой дом, здесь, за туманом, на фьордах, рядом с простым парнем Гудретом.